Глава 27. О долгах, стойкости и очень больших различиях. Тихо играла музыка. Я зажала уши, но она все равно просачивалась сквозь пальцы. Пару раз за мой столик пытались усесться и пофлиртовать. Бросали веселые фразы, о чем-то пытались расспросить, но все довольно быстро покидали меня, некоторые даже с извинениями. Бар был наш, внутренний, для дежурных коперов и студентов полицейской академии, поэтому народ сообразил, что к чему, и оставил меня в покое, по-свойски почуяв, какой поганый у меня был день. Когда через час бессонницы и тоскливого изучения деревянной столичницы кто-то снова сел рядом, я даже удивилась. Подождала немного, не поднимая взгляд, но новый сосед молчал, только изредка позвякивал льдом. Чужие эмоции не тянулись через стол, не душили навязчивыми лентами. Сидит человек, а я его не чувствую. Вот удивительно. «Не спится, Фавора?» — тихо спросила я. «Как и тебе?» «Что сказал Джоку?» «Правду. Что заподозрил в нем крота?» «Но ты же...» Он поставил на столешницу бокал и хрипло рассмеялся. «Да, я надеялся, что это не он». Не хотел подозревать гребаного крота в своих парнях, но врать даже себе не собираюсь. Я пошел за ним, чтобы проверить. Проверить друга, которому доверял как себе. Вытащил парня из объятий девчонки, испортил им первое свидание. «Ну, не такое уж это было и свидание», — хмыкнула я, вспомнив пухленькие телеса юной полугоблинши. «Да что ты знаешь о наших свиданиях?» Недотрога, Когда видишь только работу и казарму, в родном доме нет даже собственной комнаты, где можно переночевать. Когда нет времени ухаживать за девушкой, поговорить с ней то не получается. И я вот что тебе скажу. Для Джока это было настоящее первое романтическое свидание. И не иронизирую чувствами». Он тяжело поднялся, что совсем не было похоже на командира подхватил питье, скрежетнув стеклянным донышком и зашагал прочь от моего стола. Я поневоле подняла голову, выныривая из омута депрессии. Что ему сказать? Поделиться своими страхами и уверить, что его разочарование в собственной непогрешимости — фигня по сравнению с полной хреновостью моего положения. Сообщить, что скоро я сойду с ума и начну копаться в его мозгах, взбалтывая их ржавой ложкой, а потом меня спеленает кто-нибудь из бывших коллег и потащит на опыт их холмы, чтобы принцесса Квинтариэль лично испачкала свои белые ручки, ломая менталиста ее брата или жениха. Ах, простите мне непонимание странных обычаев наших мудрых и прекрасных наставников. — Надо выпить, — сказал Фавора, подсаживаясь снова и со стуком ставя два бокала с виски. — За мои извинения! Ты знаешь, что Фейри не говорят спасибо и не извиняются. Мы же гордые, не хотим брать на себя лишние обязательства. Не любим быть никому должны. О! Впервые слышу, чтобы он назвал себя Фейри. Обычно о жителях холмов Диего отзывался уважительно, но несколько отстраненно, и никогда не говорил мы. И по какому поводу извинения? Пробормотала я, подтягивая к себе порцию алкоголя. Пить нашему брату не рекомендуется, но слабый коктейль, который я до этого взяла, рассчитывая забыться, по какой-то пакостной причине добавлял моим воспоминаниям еще больше четкости. С каждым его глотком картинка обрастала новым количеством деталей. Лицо Трилека становилось все выразительнее, его понимание моей кузнечисти все более однозначным. Еще немного, и психолог в моей голове начнет восклицать «О, какой запущенный случай!» Или «Почему вы на свободе, барышня, а не в застенках фейри?» Фавора откинулся на спинку диванчика, наблюдая, как я мелкими глотками пытаюсь влить в себя виски. На нем новенький китель, сорочка белоснежно сияет, подчеркивая стойку воротника. Словно и не было суматошной погони. Но командир тоже все помнит. Обещал защищать, а сам вылетел за дверь с котом на голове. Он тебе помешал? Хорошая идея, неторока. Давай, добей меня. Скажи, что ты не пошутила и всерьез подумала. Бродягу из дома выкинул ненакачанный под завязку пси-артефакт, который оказался сильнее моих ментальных блоков, а всего лишь испуганный домашний питомец. Мы с котом, например, не поделили территорию. А что? От страха я вполне мог пометить что-то сугубо личное, и коту пришлось шугануть тигров за шею. Я прыснула. Он едва заметно улыбнулся в ответ. Пришла в себя. «Пойдем, я отведу тебя в корпус. Завтра мы идем за мисс Кларисой Дюран, и мой менталист должен быть свежим и отлично соображающим. Давай не дотрога, поднимайся. Признайся, хотела встретить со мной рассвет. Сейчас увидим». Он шутил, его губы двигались. Только в лазуритовых глазах плескалась тьма, а на поверхностях магических блоков, которые закрывался, искрилось напряжение. Не знаю, что меня дернуло. Возможно, ощущение потерянного одиночества, свившего гнездо где-то под ребрами, но на выходе из бара я ухватила его за мизинец. Дурацкая картина: темнота двора и едва проглядывающие между домами. Узкая линия розовеющего горизонта. Ни единой души вокруг. Только я и здоровенный офицер, которого я держу за палец, и он не отбирает руку. Мы идем молча, и все чувства сосредоточены в неловком, по-детски смешном касании. При проходе через дежурку мы оба расцепляемся одновременно, но когда подходим к лестнице на наш этаж, Диего немного задерживается на нижней ступеньке, и я снова обхватываю пальцем его мизинец. По коже до самого локтя маршируют мурашки, и когда фавора останавливается у своей комнаты, я просто тяну его дальше. Пару секунд он недвижим, только вытягиваются в воздухе наши скрепленные руки, но я упорно тяну, и он все так же, ни слова не говоря, делает шаг. Потом второй: свет коридорных ламп подчеркивает его настороженно застывшие черты, а потом что-то ломается, и они сглаживаются и оживают. Краем глаза я вижу, как он на меня смотрит, но стараюсь не отвлекаться, целенаправленно иду вперед. Нужно дойти до своей комнаты и не передумать, не сбиться в обычные свои страхи и размышления, просто сделать то, что хочется сделать прямо сейчас. Ева, бормочет мне волосы Фавора, пока я открываю дверь. Ты понимаешь, что ты делаешь. Я не могу больше играть, но и обещать мне тебе нечего. Я киваю, тяну его и закрываю за нами дверь. Я и сама ничего не могу пообещать тебе, тигр.